Глава двенадцатая. Знак Мары. Святослав был черен от горя, и чернота, посланница Морока, то и дело разливалось у него перед очами. Много раз в своей жизни терял он близких друзей, и с каждой потерей чувствовал, что хоронил вместе с погибшим учителем, другом или любимой женщиной часть себя. Теперь же, после смерти Овсена и сына, как-то враз обмякли мышцы в могучем теле князя, в очах погасла искра живого огня, а израненная, кровоточащая душа готова была в любой миг покинуть этот жестокий и страшный мир, воспарив, наконец, в синюю бездонность сварги. Не прикасаясь к еде, не желая никого видеть, Не различая дня и ночи, сидел князь в полутемной светлице, Ничего не ощущая, кроме непомерной боли и беспросветной черноты тьмы. Один раз ему стало так немилосердно, тяжело и горестно на душе, Что незаметно для себя он привычно извлек из замшевых ножен Дар старого волхва, поиграл в руке удобной костяной рукоятью, а потом примерился острым концом лезвия к левой стороне груди, где вдруг громко и порывисто забилось неслышное до сего мгновения сердце. — Надо же, затрепетало, чисто тебе птаха встревоженная! — шевельнулась мимолетная мысль. Рука отстранилась от груди, держа лезвие прицелом на сердце. А в усталом мозгу уже промелькнул расчет верного движения и силы удара. В это мгновение будто кто-то невидимый крепко сжал запястье руки с ножом. Святослав ощутил это так явственно, что на миг растерялся, потому что узнал эту руку. Вне всяких сомнений, это была жилистая, сухая и неимоверно сильная рука Велиздара. Святослав распознал бы ее среди сотен прочих, а еще через миг другая, но такая же родная, на сей раз нежная, девичья рука, коснулась чела и ласково провела по нему перстами. Святослав скинулся, рванулся из плена невидимых, но дорогих рук. Ему показалось, что послышался стон, а над тем местом, куда должно было войти железо, возник полупрозрачный овал женской груди. Этот овал он знал до самой последней маленькой жилки и крохотной родинки. Рука, державшая нож, вмиг ослабела, Вяло упала на колени, а голова поникла, опустившись на широкую грудь, из которой нежданно для самого князя вырвался такой же глухой стон, а из глаз разом покатились слезы. Святослав пришел к великому могуну, опустив долу очи, несколько сутулившись под тяжестью потерь, но с твердым решением. Главный волх сидел неподвижно спиной к вошедшему. Во всей его позе и поведении было что-то непривычное, но Святослав отметил это как бы про себя, не отвлекаясь от главной мысли, с которой пришел к кудеснику. Он чувствовал, что Магун слышит его, и потому стал говорить. Делал он это медленно и тяжело, будто не произносил слова, а часто, отдыхая, тащил на гору тяжелую глыбу. «Отче, нет боли моих человеческих сил. Не могу я нести сию ношу. Отпусти ее, сними с меня силу волховскую, чувствительность кудесную. Оставь лишь печать перу, во что в битве нужна». Старый волх медлил с ответом, не меняя даже положение, в котором сидел, но князь знал, что его просьба услышана и ждал ответа. Когда же наконец верховный жрец обернулся к Святославу, тот на какое-то время потерял дар речи от неожиданности. Вместо могучего волхва он узрел перед собой, очень старого, измученного человека с опущенными плечами и почти потухшими очами, из которых струились такая душевная боль и страдание, такая невыносимая тень горя, что Святослав невольно отшатнулся. Магун отрешенным взглядом глядел куда-то сквозь него и шептал что-то почти беззвучно, шевеля губами. Святослав весь напрягся, стараясь уловить слова, и вначале услышал, а потом, кажется, даже увидел то, о чем говорил кудесник. Пылает Русь кострами страшных, невиданных междоусобиц. Чужая, вражья вера царствует над ней, не низвергая в пламень костров кумиров деревянных и волхвов живых. И горят в тех кострах кудесные книги, и русы убивают русов, обезумевшие уничтожают корни веры своей и древних вет, пращурами за многие тысячи лет накопленные и выстраданные, превращаясь от того в жалких рабов чужой веры, погружаясь в темень невежества и тот черный мрак будет царить над Русью не сто и не триста лет. Святослав увидел отблеск пожарищ, какие-то неясные тени, но более всего в краткий миг волховского прозрения он ощутил, что его личное горе только кусочек, малая талика того вселенского разора, который узрел великий магун. Тревога, неиспытанная, никогда прежде охватила грозного князя. «Выходит, смерть моей Овсены и Мечеслава, только знак», — почти прошептал Святослав. «Да, знак Мары, начало долгой ночи сварога. Что ж это? Русь...» за которую столько жизней положено, подобно нашей молотилихе погрузиться в марево забытья, Святослав перил в волхва страшный, немигающий взгляд, в котором начал разгораться чудный огонь, как отблеск грядущих пожарищ». «Не бывать тому!» — стукнул он кулаком по столешнице. «Пока я жив, сделаю все, дабы упрочить Русь и сделать ее могучей. Не хочу более быть ни провидцем, ни вещим. Хочу быть только воином, которому бы достало сил и разумения избавить Русь от беды». Верховный кудесник, будто очнувшись от видений, поглядел на князя и тяжело молвил. — Будь, по-твоему, княже, сниму с тебя чутье волховское. Только обещай мне свидеться потом с отцом Чернигой. — Черным кудесником? Зачем? — Затем, княже, что тебе предстоит столько испытаний. Что вынести их не под силу обычному человеческому сердцу. Досея волховская прозорливость, дар светлых сил хранила тебя. Но в час Мары ты должен иметь в себе талику темной силы, дабы уметь преодолевать боли людские страдания, потому и нужна встреча с отцом Чернигой. Мне следует ехать в Черниговские леса. Нет! Он сам будет в Киеве. Уже скоро. Магун с трудом встал. Святослав подошел к нему. Кудесник простер над его головою руки. Тепло, струящееся из рук волхва, подобно струе горячей воды из большого ковша, полилось на голову Святослава. В висках застучало. А когда ладони старца описали плавный круг, как бы приглаживая несуществующие пышные волосы, в глазах на миг и вовсе померкло. Князь едва удержался на ногах, а когда просветлело, то увидел кудесника снова сидящим. Волхв был в конец обессилен. Его руки тряслись мелкой дрожью и голова, оказалась едва держалась на ослабевшей шее. Весь его лик и стать были непривычны для Святослава, но теперь он знал, отчего вмиг угас, как пламя догоревшей лучины старый кудесник. Через седмицу великого могуна не стало. Во время тризны по нему почти со всей киевской земли собрались кудесники, волхвы и жрецы. Святослав отыскал глазами Добросвета Степко, который по велению Магуна стал после смерти Велиздара хранителем его книг. «Как мало осталось тех, с кем свела меня жизнь в детстве, таком далеком, таком счастливом и чистом!» С тоскою подумал князь и, подойдя к Добросвету, крепко обнял его. После поминок Сидя вдвоем в тереме у Святослава, они вспоминали тех, кого уже нет рядом и кому они обязаны своими знаниями и умением. «Немочно мне теперь в Киеве!» «Тяжко!» — вздохнул Святослав и помолчал, задумавшись. Потом выложил на дубовую столешницу старую медную чашу и нож с костяной надломанной ручкой. «Возьми себе память Велиздарову. Не хочу, чтобы она вместе со мной где-то в чужих краях мыкалась. А еще прошу, брат, напиши о деяниях наших, о походах, сражениях, об отце Велиздаре, о магу великом о богах наших славянских и пращурах славных. Напиши, чтобы память о них сохранилась на долгие века». Ибо страшное зрел я о будущем Руси нашей. Я слышал о таком пророчестве и о том, что будет потом расцвет Руси небывалый, как не однажды уже случалось в прошлом, ибо таков закон кола Сворожьего, когда день сменяется ночью. Верно речешь, княже, надобно потомкам для преодоления ночи Сворожьей силу вет наших оставить». Я сам писать буду и ученикам накажу, пуще жизни своей, те письмена и все книги славянские беречь. Возьми все, что варяжка мой в походах на пергамент и бересту писал. Там, что славянским письмом, а что рунами писано. Ты ведь руны варяжские, разумеешь? Разумею. А что не пойму, то есть у кого спросить. Нынче же и заберу». — ответил Степко, улыбнувшись по-доброму. А очи глядели при этом так глубоко-глубоко, как умеют только те, кто постиг науку звездочтения. Проводив добросвета, Святослав надел кожух и, закутавшись в него, вышел черным ходом из терема и направился в конец теремного двора. Прошел мимо конюшин, амбаров и других строений — а потом, оглядевшись, неслышно выскользнул через небольшую потайную калитку, сразу оказавшись в глубоком непротоптанном снегу. Святослав спешил встречу с кудесником Чернобога. Князь немало подивился тому, как быстро и неслышно двигалась ему навстречу знакомая стать в черном, будто нечто невесомое, но неотвратимое. — Здрав будь, княже! Голос старого жреца был точно таким, как тогда, в кудесном лесу, когда юный княжеч сдержал ответ пред волхвами. «Здравия тебе, отец Чернига!» Святослав, как и во время недавней тризны по великому Магуну, Поразился еще более, увидев, что не только статью, но и ликом черный жрец не постарел за прошедшие годы. Напротив, бездонные очи его и сухощавая фигура источали такую неведомую силу, какой не было тогда в кудесном лесу, где еще совсем юный князь впервые увидел его. «Знать боги, коим ты служишь, отче, в силу нынче входят». Непроизвольно вырвалась у Святослава. Великий магун перед смертью. «Знаю, княже, ведомо мне о последнем разговоре твоем с верховным кудесником, да пошлет ему Велес благие дни в Нави, он достоин того по праву». Отец Чернига помолчал, огляделся вокруг, еще помолчал, будто прислушивался к чему-то в вечерней тишине, И кратко бросил «Пошли». Святослав едва поспевал за черным жрецом, и если бы не полная луна в серебристом бенце от крепкого мороза, все выше поднимающаяся на густо-фиолетовом пологе неба, то можно было подумать, что не живой человек, а сама бестелесная ночная темень беззвучно скользит впереди». Тропинка, по которой шли, стала прерываться, теряться в лесных сугробах и, наконец, вовсе исчезла. Однако это никак не сказалось на стремительности движения темного очертания впереди. Святослав тоже умел ходить по лесу беззвучно и мягко, но лететь сквозь заснеженные кусты и овраги не мог поэтому прилагал все усилия, чтобы не отстать от кудесника. Это напомнило ему самый первый ночной поход по кудесному лесу вслед за отцом Велиздаром. Наконец они вышли на странную, почти круглую поляну, обрамленную корявыми деревьями с причудливо изогнутыми стволами и ветками. Успокаивая дыхание, князь огляделся. Он узнал это место. Люди избегали бывать здесь, называя его гиблым или черным. Говорили, что побывавшего на этой поляне начинают преследовать несчастье, а кое-кто и вовсе пропадал куда неведомо. Летом даже трава почти не росла на злосчастной поляне, а сейчас на ней не было снега, голое черное место посреди леса. Над головой пронеслась одна, потом другая крылатые тени, похожие на летучих мышей. Но ведь сих крылатых тварей не бывает зимой. — Похоже, тут царят слуги черных сил, — проронил Святослав. Жрец покривил губы и досадливо хмыкнул. Эх, как мы любим на кого-то вину свою повесить, Будто рваную анучу на сухой сук. Разве не волей богов посланы беды на нас? Разве вопреки этой воле наступает над Русью ночь сварога? Эх, княже, да ты не в полной мере науку волховскую усвоил. Ведать обязан, что мы, люди, и есть боги на земле, и за все на ней сущее перед отцами ответственны. Ладно, не затем пришли сюда, чтобы разговоры вести. Луна уж место свое заняла, глядит на нас сверху оком своим серебряным. Пора, княжи, иди за мной. С этими словами он поправил плетеный из лыка небольшой короб, что висел на плече. «Иди! Иди!» — услышал князь какой-то утробный скрипучий глаз, как будто вдруг заговорило одно из корявых деревьев, что росли у края поляны. Святослав поежился то ли от ночного холода, то ли от странного отзвука, так исказившего человеческий голос. Жрец Чернобога на миг остановился и замер. Стать его в лунном сиянии как будто вытянулось. Потом он пошел вдоль границы поляны, постепенно забирая чуть к центру ее. Святослав шаг в шаг следовал за жрецом. И хотя двигались они теперь медленно и размеренно, князь ощущал, как нарастает тяжесть в теле и голове, все сильнее сковывая подвижность членов и ясность мысли. Тревога, не весь откуда взявшаяся, усиливаясь, с каждым шагом давила на плечи и грудь, разливалась в мозгу тяжким свинцовым маревом. Ко времени, когда они достигли центра поляны, где из-под земли торчало несколько каменьев, похожих на обломки зубов неведомого чудища, окруженные небольшим колом из мелких камней, Святослав несколько раз терял из виду черную стать жреца, хотя был от нее не более чем в трех шагах, а луна по-прежнему заливала холодным сиянием казавшуюся мертвой поляну. Может, неясные тени или загадочные отсветы лунного сияния, а может, и сами слуги могучего чернобога то и дело выплывали из тьмы где-то сбоку и сзади. Но, исполняя строгий наказ жреца, князь не глядел ни назад, ни по сторонам. Холодный страх, совсем не подобающий отважному воину, медленно вползал в сердце. Отец Чернига снял с плеча короб, поставил его под ноги и откинул крышку. «Слава Чернобогу!» — вновь раздался скрипучий голос, заставив Святослава внутренне вздрогнуть, потому как никакой, даже самый маленький человек не мог поместиться в коробе. В следующий миг что-то захлопало — И из вылетел, отражая лунные блики поверхностью глянцево-черных крыл, большой ворон, усевшись на плечо жреца. «Ворон не летает ночью», — изумился про себя князь. Отец Чернига взял птицу и пересадил ее на левое плечо Святослава. «Теперь, княже, сложи руки на груди оберегом и стой, не шевелясь, чтобы не увидел, и на ворона не гляди, чего бы он ни говорил». Жрец склонился к камням и зашептал какие-то неразборчивые слова, не предназначенные для слуха человеческого. «И были ли это вообще слова, князь так и не понял, не до того ему было». Все силы уходили на борение с неимоверной тяжестью, от которой звенело в ушах из застилающей глаза вязкой чернотой. Ворон на плече заскрежетал, будто тонкой жестью по булату. Забубнил, то ли подражая кудеснику, то ли свое, иногда произнося отдельные слова «Черный огонь». «Черный огонь! Мара идет! Мара идет!» — повторяя каждое слово дважды. Отец Чернига выпрямился и произнес громким, сухим и жестким, будто выдубленным степным ветром голосом великие боги тьмы мрака и смерти морок и мара вдохните хлад свой и спокойствие мрака вселенского в сердце и душу князя руси святослава потому как не выдержите иначе пути предназначенного ему на земле ибо жертву великую друзьями лучшими и любимыми взяли вы у него и еще возьмете немеренно: не выдержать такого сердцу человеческому то «Только вам, великим богам смерти, подвластен хлад и покой!» Крепко прижимая к груди скрещенные руки со сжатыми кулаками, Святослав зрел, не мигая, как летят к нему из черной мглы невиданные существа, Они протягивают к нему свои длинные крючья пальцы, вонзают в грудь и вырывают из самого сердца дорогие образы родных людей, тех, кого нет теперь в явском мире. Сердце трепещет и бьется, как смертельно раненый птах, а из горла готов вырваться едва сдерживаемый вопль. Последними были вырваны самые дорогие лики. Велиздара, отца и сына Горецветов, овсены, маленького Мечеслава, не оставив внутри ничего, кроме гулкой пустоты. Вокруг также простиралась невиданная никогда прежде чернота бездны, а он будто стоял на чем-то тонком, непрочном, у самого края. Бездна неумолимо притягивала к себе, и он вдруг почувствовал, Что начинает соскальзывать с невидимого тонкого лезвия Прямо в эту зияющую мраком пустоту Незнаемый доселе ужас перед неведомым охватил все существо князя Вонзился в сердце, будто огромный терновый шип Терновый? Да, да, терновник Именно терновник научил его когда-то преодолевать страх Возникший образ помог князю совладать со страхом и не упасть в пропасть, а шагнуть вперед. Шагнуть спокойно и твердо, как на заросшую тернием тропу, как шагал он затем сотни раз прямо навстречу смерти, как учил преодолевать страх своих братьев-витязей, он ступил на тропу другой жизни понимая, что навсегда прощается с той, в которой остались дорогие ему люди, да и он сам прежний, навсегда. Тяжкий крик стона освобождения, похожий на предсмертный, сотряс тело воителя и всю мертвую поляну. «Бросай!» «На камни бросай!» — с трудом пробился к нему крик отца Черниги. Святослав, подчиняясь этому приказу, протянул руку и, взяв что-то увесистое, швырнул его прямо в тот густок мрака, откуда до этого тянулись корявые крючья пальцы. Послышался удар и звук разбитого кувшина, и вместе с ним последние слова жреца — Да будет сухим твое сердце, как эта сухая земля, Да не увлажнят его ни жалость, ни сострадание, Ни горечь потери близкого, ни муки врага. Далее князь не слышал. Кромешная тьма и пустота вновь окружили его. Очнулся Святослав под одним из корявых деревьев на краю мертвой поляны. Над ним на ветви сидел, склонив голову набок, черный ворон и с интересом глядел на приходящего в себя князя. «Вернулся!» — хрипло возвестил крылатый помощник черного жреца, а затем стал наговаривать что-то нагортанно, гортанно-скрипучем, непонятном человеческому слуху языке. Сам хозяин птицы сидел тут же, созерцая недвижным взором что-то только ему открытое. «Ага, вот и добре! пора возвращаться в Киевград!» Поднялся на ноги отец Чернига и, кликнув вещего ворона, водрузил его обратно в короб. Заря уже осветила мир своим радостным сиянием, и Святослав не понял, воочию или зрел он ночью тайные волшебства жреца Чернобога, было это наваждение или просто дурной сон. Кажется, он заснул, но совершенно не замерз, а напротив чувствовал в теле тепло. Ощущая прилив свежих сил, князь с удовольствием потянулся, разминая члены. Они возвращались к граду, шли не торопясь, каждый погрузившись в свои думы. Кажется, ничего не изменилось после ночи, проведенной на Чернобожьей поляне. Может, и вправду ничего не было, так привиделось от чарку десных, да и только. Они уже шли по городской улице, когда со двора прямо под ноги Святославу выскочил малец годов пяти. Он не видел даже, куда бежит, потому что радостное личико его было повернуто в сторону ворот, где показалась женщина. По всему бабушка маленького беглеца еще миг... И тот со всего маху ударился бы о колено князя, если б не воинская сноровка Святослава, который успел поймать мальца, подхватив его сходу на руки. В следующий миг неожиданные чувства, а вернее полное их отсутствие, заставили Святослава остановиться» подоспела запыхавшаяся бабушка шустрого чада и, беззлобно выговаривая мальцу, приняла его из рук князя. Он все стоял, словно пригвожденный перуновой молнией. Святослав вдруг осознал, что, подняв на руки чада, он не испытал никаких чувств, как будто это было дерево или камень. Он просто знал, что держит младенца, и что с ним нужно обращаться бережно, иначе дитяти будет причинен вред и только. Святослав не почуял нежности к маленькому беззащитному существу, как было всегда. Не ощутил бьющего родника жизненной силы, что всегда передавалось от детей даже на расстоянии. И вдруг, неожиданно, дитя на руках, а чувств никаких только знание, четкое знание, с какой силой можно взять ребенка, прижать его к себе, чтобы не сделать больно, и все. Женщина, поблагодарив прохожего, уже скрылась в своем дворе, а пораженный открытием Святослав никак не мог сдвинуться с места. В двух шагах молча стоял отец Чернига, единственный, кто знал и понимал, что сотворилось с князем, и что поручение великого могуна он исполнил в точности. Наконец Святослав вспомнил, что ему пора в терем, а потом вратный стан, впереди столько дел. Он оглянулся, чтобы попрощаться с кудесником Чернобога, но на том месте, да и вообще на утренней улице, никого не было. Князь усмехнулся, подхватив горсть снега, омыл лицо, и борзым шагом двинулся к теремному двору. Конец третьей части.